Но он не появлялся, и у костров начались мрачные разговоры, которые заводил не один только скорбный Эд. Сир Оттин Уитерс стоял за то, чтобы вернуться в Черный замок как можно скорее. Сир Маладор Локе предлагал идти к Сумеречной башне, надеясь найти следы Куорена и выяснить, что с ним случилось. Торрен Смолвуд хотел двигаться дальше в горы. Манс-разбойник знает, что сражение с Дозором ему не миновать,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 Джон с удивлением заметил, что на некоторых конях едет по двое всадников. А присмотревшись получше, он разглядел, что многие братья ранены. Видно, в пути у них не обошлось без стычки. Кура на полуруково Джон узнал сразу, хотя никогда его прежде не видел. Этот легендарный разведчик слыл в дозоре скупым на слова, но быстрым в деле. Высокий и прямой, как копье, длинноногий, длиннорукий и сумрачный.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 «Я не лорд, просто брат ночного дозора. Да, я знал лорда Эддарда. И отца его тоже». Джону приходилось шагать пошире, чтобы Куорн его не обгонял. «Лорд Рикард умер, когда я еще не родился?» «Он был другом дозора», — Кура наглянулся. «Говорят, ты приручил люто-волка? Призрак вернется сюда на рассвете. Ночью он охотится».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 «Думает, куда упадет молот», — понял Джон. «Когда-то у дозора было 17 замков на протяжении ста лик, занимаемых стеной, но по мере уменьшения братства их покидали один за другим. Теперь только в трех есть гарнизоны, и манцу-разбойнику это известно не хуже их. Можно надеяться, что сир Алистер Торне приведет из Королевской гавани новое пополнение. Если сумеречная башня даст людей в серый дозор»,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 словно придавленный тяжестью этих слов. Наконец он сказал, «Да простят меня боги! Отбирай людей!» корен полуруки повернув голову, встретился глазами с Джоном и не отвел их. «Хорошо! Я выбираю Джона Сноу!» Мормонт моргнул. «Он совсем еще мальчишка, и мой стюард, к тому же! Даже не разведчик! Вам сможет прислуживать туалет, милорд!» корен поднял искалеченную двупалую руку. Старые боги за стеной еще сильны. Боги первых людей — и Старков. — Что скажешь ты, Джон? — спросил Мормонт. — Я готов, — сразу же ответил тот. — Я так и думал, — грустно улыбнулся старик. Когда Джон с Куорреном вышли из палатки, забрезжил рассвет. Ветер шевелил их черные плащи и выдувал из костра красные угли. — Полдень, мы выступаем, — сказал у разведчик. Постарайся найти своего волка».